«Нафиг!» — решительно сказала Диана, когда мы вышли на улицу после ужина. «Действительно», — подхватила Фиона, — «если у них и алкоголь в таком же духе?» «Тихо вы!» — одернул я обеих. «Не хватало еще, чтобы нас в самом деле выставили». «А что мы теряем?» — посмотрела на меня Диана, озаренная лучами заходящей яичницы и очень при этом красивая, несмотря на изрядно пошорканное платье. «Миску благодатью вечером и натье яйца?» «Крышу над головой мы теряем!» — проворчал я. «Плюс, может, он вообще психанёт и сдаст нас яйцекратам!» «А те, сама видела, ребята спокойные, но их бронепоезд стоит на запасном пути!» Фёна, вздрогнув, потерла затылок, куда прилетело яйцом камикадзе. «Ну и свалим сами!» сказала Диана, сложив руки на груди. «Поживем в лесу. Фиона же вон как-то справляется». Я тихонечко взоржал. «Не поняла юмора», процедила сквозь зубы Диана. «Фиона частично кошка. У нее инстинкты есть, которые не только бухать зовут», пояснил я. «Я, допустим, тоже в походы ходил, в школе. Да и так на шашлычки с пацанами ездили». Планировали на день, зависали на неделю. Потом у нас с Фионой хоть шмот соответствующий. А ты в своем платье как в лесу жить собралась. Ты вообще себе представляешь, что это такое? Мне таки кажется, что твоя крутизна больше в городских условиях проявляется. Диана презрительно фыркнула на меня и отвернулась к яичнице, почти сползшей за горизонт. Но что интересно, промолчала. Секунд пять. Потом буркнула. «Все-то тебе мое платье покоя не дает». «Есть немного», — признался я. «Я не говорил, что работаю внештатным агентом передачи. Снимите это немедленно». Тут Диана повела себя совершенно неожиданно. Она усмехнулась и, вдруг придвинувшись ко мне, склонила голову к моему плечу. "Хераси". Отреагировал Ворон на крыше яйца дома. Фиона ничего не замечала, либо ей было поровну. Она вдруг задалась вопросом: а если мы отсюда уйдем, что дальше? Так и будем прыгать из мира в мир, спасаясь от агентов? Да упаси Сансара! Содрогнулась Диана. Это были временные трудности, которые возникли, кстати, из-за вас. Обычно я работаю гораздо более аккуратно и почти совсем не попадаюсь. Так что мы будем делать, не отставала Фиона. Куда подадимся? Планов, громадье», — вздохнула Диана, все так же прислонившись ко мне. Выбраться, Шарли корабля отыскать. Потом заработаем немного деньжат, мир себе построим. Мир? переспросил я. Ага. Какой-нибудь плевый мирочек в неофициальной сансары, чтоб можно было спокойно отдохнуть. Для этого ведь творец нужен? Да есть у меня один на примете. Может, и творец, черт его знает. Как-то меня все это настораживало. И тон Дианы, и это ее показное прижимание, но я по жизни руководствуюсь принципом Дают бери. а потому правой рукой осторожно Диану приобнял. Но ничего так. Искры из глаз не полетели, ничего нигде не сломалось. Едем дальше. — Руку сломаю, — предупредила Диана, когда я поехал дальше. Понял, поторопился, — сказал я и вернул руку Наталью. — А что, если нам брать камней? — предложила Фиона. — Побольше. Завернем во что-нибудь... И ночью просто побежим к порталу, разбивая всех яйцекратов. Сзади стукнула дверь. — Не надо этого делать, умоляю вас, — обеспокоенно заверещала яйцерина. — Вы не знаете, на что они способны. Конечно, вы очень быстрые, сильные и крепкие яйца, но яйцекраты хитрые и коварны. Они сидят неподвижно и копят силы. И сил у них очень много. В конце концов, они задавят вас численностью. Диана резко от меня отстранилась. Я убрал руку с ее талии, и мы обернулись. Э, сказал я, Ха, отлично выглядишь, и Это что, занавеска? Заинтересовалась Фиона. Диана обошла меня и влепила ей под затыльник. Фиона ойкнула по филисовски «Никогда нельзя говорить про платье девушки, что оно за навеска», — прошепела Диана. Яйцерина налилась таким густым багрянцем, что даже мне сделалось неудобно. Посередине ее обхватывала и вправду кухонная голубенькая занавеска, свисающая сантиметров на двадцать ниже, собственно, яйцерины. А самый замес заключался в том, что... то яйцерина не стояла на земле, а левитировала на уровне моего плеча. «Спасибо», — пробормотала она, отвечая мне. «Я рада, что тебе нравится. Мне просто показалось, что ты любишь яйца в красивой обертке. Вот я и...» «Ты про меня?» — спросила Диана. «Не-не, не парься. Мы просто партнеры. Даже Костя». Конечно, не моргнув глазом, соврал я. Ты куда-то собираешься? Уже в восемь часов, пробормотала Ейцерина. А, помню, конечно, кивнул я. Идем? Да, обрадовалась Ейцерина и подлетела ко мне. Я, помешков, положил руку ей на талию, что ли? Удачи! хлопнула меня по спине Диана. Если что, мы рядом. Ого, рядом они. Лучше бы спать ложились, честное слово. Однако это мы уже обсуждали. Диана почему-то категорически не хотела отпускать меня на свиданку совсем одного. — Слушай, а как ты это делаешь? — спросил я, когда мы отошли от дома шагов на десять. — Что именно? — спросила яйцерина. Ну, летаешь. — Костя старательное яйцо. Ты меня смущаешь. — Извини, я просто не в теме. Некоторое время мы шли в молчании. Яичница зашла, на небе белело ночное яйцо. Улицы пустовали. Тихо было. Интересно, а где, собственно, гулянка-то? Что-то я своим тренированным шестым чувством никаких признаков не ощущаю. — Любовь, — тихонько сказала яицерильно. — Чего? — переспросил я. Когда яйцо встречает свою истинную любовь, оно воспаряет над землей и уже при жизни становится ближе к благословенным птицам.